Набор разрозненных звуков, который никуда и ни к чему не ведет. Лишь изредка случайные сочетания будто складываются во что-то осмысленное, но призрак этого смысла тут же растворяется в воздухе. Может, не удается поймать мелодию за скрежеты за окном? Конечно, причина не только в этом, но он действительно мешается сосредоточиться. Звяканье лопат бьет по ушам так отчетливо, будто старики роют яму прямо у меня в голове. И чем дольше роют... Тем огромнее пропасть. Днем ветер крепчает, к нему примешивается мелкий снег. Белая крупа сухо бьет по стеклу, оседает на подоконнике и ее почти сразу сметает прочь. Вслед за крупой повалит мокрый тяжелый снег, который ложится с угробами и уже не тает. И тогда вся земля оденется в белый саван. Так устроено. Мелкий снег – призвестник больших метелей. На старики будто не замечая снега продолжают копать свою яму, будто заранее знают, что он пойдет. Никто не глядит на небо, никто не бросает работу и не открывает рта. Даже пальто все так же болтается на дереве. Теперь стариков уже шестеро: двое новых с киркой и тачкой. Тот, что с киркой, стоит на дне ямы и долбит грунт. Второй грузит землю на тачку и отвозит к подножию холма. И даже сильным порывом ветра не заглушить скрежет лопаты кирки. Отчаявшись вспомнить песню, я кладу аккордеон на стол, подхожу к окну и долго смотрю, как работают старики. У них, похоже, нет старшего. Все равны, никто не дает указаний. Один ловко и быстро долбит землю, четверо грузит ее в тачку, шестой молча отвозит землю и возвращается. Чем дольше я гляжу на яму, тем сильнее мне кажется, что-то не так. Во-первых, для мусорной яма она слишком большая. Во-вторых, с чего бы мротить ее в такой снегопад? Или ее роют для чего-то другого? Но даже если так, все равно снег засыплет ее уже к следующему утру. Уж ты, Рики, ты должен и понимать это, хотя бы под тучем. Да и северных ребят уже почти весь занесло. Сколько ни думаю, не могу понять, что делают эти люди. Я возвращаюсь к печке, сажусь на стул и разглядываю тлеющие угли. Наверное, мне никогда не вспомнить песню. Есть инструмент или нет инструмента, теперь уже все равно. Сколько ни выстраиваю один за другим отдельные звуки, если нет песни, это просто отдельные звуки. Аккордеон у меня на столе, всего лишь красивая вещь. Кажется, я понимаю, что имел в виду смотритель электростанции. Инструментам не нужно звучать, сказал он. Достаточно просто смотреть на них и любоваться. Я закрываю глаза и слушаю, как снег стучит по стеклу. Наступает обед. Старики прекращают работу и расходятся по домам. На земле остаются только лопата и кирка. Я сажусь на стул у окна и смотрю на яму, возле которой нет ни души. Вскоре слышу, как полковник, вернувшись, стучит в мою дверь. Его неизменная шинель и шапка густо присыпаны снегом. Кажется, к вечеру занесет все вокруг, говорит он. Есть будешь? Я принесу. Спасибо. «Соглашаюсь я». Минут через десять он возвращается с кастрюлей в руках и ставит ее на плиту. И только тогда, осторожно, снимает с шинели шапку. Точно животное, которое скидывает панцирь, когда сменяется время года. Пригладив пятерней седые волосы, он садится на стул и переводит дух. «Извини, что с тобой не позавтракал», — говорит старик. «С утра, как навалилась работа, поесть было некогда». Так вы тоже копали яму? Яму? А, вон то о чем. Такая работа не для меня. Хотя я, конечно, вовсе не против ям. Полковник чутье смеивается. Нет, я работал в городе. Еда уже подогретая и он раскладывает ее по тарелкам. Овощной рагу с лапшой. Он дует на тарелку и с аппетитом ест. А зачем нужна эта яма? спрашиваю я. «Низачем», — отвечает старик, поднося ложку ко рту. «Они роют яму, потому что хотят ее рыть. Так что это идеальная яма». «Не понимаю». «Очень просто. Хотят и роют. Больше никакой цели нет». «Я кусаю хлеб и думаю об идеальной яме». «Иногда они роют ямы», — говорит полковник. «Примерно так же, как я играю с тобой в шахматы». Смысла это не имеет и ни к чему не ведет. Но ничего страшного в этом нет. Никто не нуждается в смысле и не собирается ни к чему приходить. Все мы здесь роем свои идеальные ямы. Бессмысленные движения, бесплодные усилия, никуда не ведущие шаги. Замечательно, ты не находишь? Никто не обижает и никто не обижается. Никто не обгоняет и никого не обгоняет. Никто не побеждает и не проигрывает. Кажется, понимаю. Старик кивает несколько раз и, наклонившись к тарелке, доедает рагу.